Глава 17. Конец июня 1932 года. Вроде простой вопрос. Кто занимается принятием законов в нашей стране? И ответ тоже прост. Правительство. В нынешнее время его функции исполняет Президиум Центрального Исполнительного Комитета. Нет, так-то даже не ООН, а Всесоюзный Съезд СССР. Вот только собирается этот съезд хорошо, если раз в год. Но ведь в остальное время должен кто-то законы принимать. Вот президиум этим и занимается. Коллегиальный орган власти, как и все остальные в стране. Единое начали, если где и есть, то только в партии, где товарищ Сталин за генерального секретаря. В президиуме конкретного начальника тоже нет, но есть председатель, причем уже знакомый мне, Михаил Иванович Калинин. Помню его, когда доклад Политбюро делал. Он там и заседает только в роли обычного члена этого органа власти. Тогда его затмили Андреев с Ворошиловым. Но ведь и Михаил Иванович вопросы задавал. А главное, явного негатива с его стороны я тогда не видел. Почесав затылок, я решил, что звонить и напрашиваться на встречу с Калининым будет все же немного наглостью. Но вот к секретарю президиума уже другое дело. И тут факт моего доклада аж всему составу политбюро может мне на руку сыграть. Да и принимал уже президиум разработанные мной законы. Так что пусть и шапочно, но там должны обо мне знать. И есть шанс, что не отмахнуться от разговора. Придя к такому выводу, я поднял трубку телефона и набрал код выхода на дежурную телефонистку. Номера секретариата Президиума я не знал, но для этого и существуют еще телефонистки. Постоянные номера и атесты лишь недавно введены. Алло, девушка, соедините с товарищем Янукидзе. Да, с секретарем Президиума. Огнев Сергей Федорович, директор Института анализа и прогнозирования. Спасибо. Удивил я телефонистку, ничего не скажешь. Но хоть сразу не послал, так что осталось лишь подождать, когда мне ответят. Хорошо, что с недавних пор я вынужденно знаю имена основных членов как партийного аппарата, так и правительства и иных государственных структур. Особенно тех, кто давно на своем посту. А Авель Сафронович работает секретарем аж с 1922 года. Товарищ Нинухидзе, Огнев беспокоит. Не знаю, слышали ли вы обо мне, но я был в составе участников, готовивших свод законов по коллективизации. Слышали? очень хорошо. Авель Сафронович, я почему вас беспокоит то У меня подготовлены поправки к тем законам в связи с изменившейся обстановкой в нашей стране. Могу я подъехать, чтобы их показать? Хорошо. А когда? Понял. Тогда жду вашего звонка. Вам как удобнее на рабочий номер мне позвонить или на домашний? Хорошо. Я продиктую оба. Записывайте. Положив трубку, я мысленно выдохнул. Сразу не послал. Уже большой плюс. А то, что отложил решение по встрече, так это нормально. Наверняка сейчас уточнит и свое расписание, да и про меня справки навести захочет, а уже после этого подумает, встречаться со мной или послать, но вряд ли пошлет. Михаил Иванович про меня должен помнить и про скорый доклад тоже, так что я почти уверен, что он мне позвонит. И раз с этим делом разобрались, то пора закончить внесение замечаний профессора в мой диплом и нести же в президиум незавершенную работу.